Шестое. На момент знакомства с Цыбашевым, бывшему катакомбному священнику Григорию было 80 лет. В раннем детстве он лишился родителей и рос в семье дяди, столичного протеерея, в свое время прошедшего путь от студенчества к богословию, от богословия к священническому сану и затем к подвижнической деятельности. Еще студентом физико-математического факультета Московского университета дядя познакомился с Павлом Флоренским, И, увлеченный его примером, сам испытал духовный перелом, предпочел математической карьере православие, для чего поступил вслед за Флоренским в Московскую духовную академию. Окончив курс, он некоторое время преподавал на кафедре философии, потом принял рукоположение, не занимая приходской должности. Какое-то время писал для «Богословского вестника», где редактором был Флоренский. после революции дядя принимал деятельное участие в организации работы пасторских курсов и богословского института единственных в петрограде после закрытия академии центров православного обучения читал лекции в открывшемся доме ученых в двадцать году митрополит сергей выпустил печально известную июльскую декларацию о необходимости компромисса с советской властью ради сохранения церкви честь священников во главе с митрополитом ленинградским иосифом отвергла этот документ, довершив раскол церкви на иосифлян, и сергиан. Дядя Григория, по всей видимости, приняли бы участие в составлении ультиматума к митрополиту Сергию, происходившему на квартире протеерея Феодора, с которым дядя был также знаком, но с 26-го года дядя находился в заключении, откуда не вернулся. Возможно, всю его семью постигла бы печальная участь, но через какие-то окольные ходатайства, вплоть до жены Горького, Тут помог Павел Флоренский, тете, двум дядиным дочерям и шестнадцатилетнему Григорию позволили уехать в провинцию. Григорий вырос в среде либерального столичного священства, философов и публицистов, чей авторитет был основным стержнем его натуры. Он мыслил тогда малыми личными категориями, слова митрополита Сергия, что всякая власть от Бога, ибо нет пределов всемогуществу его, даже если бы и дошли до Григория, то не произвели бы должного впечатления». гибли знакомые ему люди всецело принадлежавшие той самой церкви которая неожиданно благословила убийц он не мог не примкнуть душой к гонимым и осифлянам и расколу собственно речь тогда еще не шла о раскольничестве. даже приезжавший в ленинград увещевать и осифлян епископ мануил выступая в троице измайловском соборе старался избегать категоричных заявлений и говорил о временной смуте сетуя что в число и осифлян попали столь достойные священники. Был закрыт храм Воскресения на Крови. В 1928 году из столицы выслали Флоренского. В 1930 были расстреляны многие епископы и протеереи. Митрополит Иосиф, епископ Сергей Нарвский были сосланы в концлагеря. К 1930 году оставалась только одна иосифлянская церковь Техвинской Божьей Матери в Лесном. Благодаря теткиным уговорам для конспирации Григорий пошел учиться в педагогический техникум, Через два года окончил его и устроился работать в сельской школе учителем математики. Тети и сестры оставались в городе. Григорий решил, что так будет лучше и безопаснее для его близких. Деятельность Григория была тесно связана с запрещенным катакомбным священством, попадающим под статью 58 Под пункты 10-11. Пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти. а равное распространение или изготовление литературы того же содержания, с возможностью сесть на 10 лет. В 1933-м, в год второго ареста Павла Флоренского, он был тайно рукоположен в священнике. Обряд над ним совершал еще настоящий епископ. Это уже после Кочующего собора и Осифлян разрешалось епископу рукополагать епископа. Даже в Соловецких лагерях проводились хиротонии, и новоявленных епископов появилось много. Тайные богослужения катакомбников, или, как они сами себя называли, истинно православных, начались с 1928 -го года, происходили на квартирах, в подвалах и в помещениях больниц, причащались священными дарами, сохраненными с досергиевских времен. В деревнях было хуже, крещения совершали повивальные бабки, а мера помазания иногда заменялась тем, что новорожденного мазали вазелином. Таинство или освящение упрощалось до того, что у постели больного ставилось блюдо с зерном, в которое помещали семь горящих свечей, умирающему давали выпить святой воды, а кто-нибудь из людей Божьих молился о прощении грехов. В народе опять появились Христы, Богородицы и пророки. Потом началась война. Истинно православное духовенство поощряло дезертирство и уклонение от призыва, считая присягу служением антихристу. Григорий же ушел на фронт. Он провоевал до 44-го, после тяжелого ранения демобилизовался и вернулся к семье. Тетя умерла, сестры работали на заводе. Григорий, окрепнув, решил продолжить учительскую деятельность, по-прежнему совмещая ее со священнической. Катакомбные смотрели на бывшего фронтовика Коса. И сам Григорий все больше разочаровывался. Истинное православие точно уронили – и оно разлетелось на множество осколков, острых и опасных, с названиями, больше напоминающими недобитые банды. Клементьевцы, Матвеевцы, Мечевцы. Перебравшись в город, Григорий начал посещать сергианские храмы, как скромный, незаметный прихожанин. Связи с катакомниками еще сохранялись до 60-х годов. Потом практически оборвались. Григорий лишь иногда писал статьи для религиозно-философского «Самоздата». Вернуться в официальную церковь в качестве священника он не хотел. От прежней жизни неизменной оставалась только дядина библиотека, примечательной уже тем, что на полках попадались книги Флоренского, Бердяева, Булгакова с дарственными надписями самих авторов. Собственной семьи Григорий так и не завел. Младшая сестра еще в 50-х годах вышла замуж и уехала на Украину. Григорий жил вместе со второй сестрой, так и оставшейся старой девой. Уже и некому было вспомнить о том, что учитель математики и ветеран войны когда-то вел жизнь тайного священника. В конце застойных 70-х он вышел на пенсию. Через 10 лет умерла сестра. Больше 8 лет Григорий прожил один. Он стал свидетелем внезапного возрождения православия. Его это несказанно радовало. Он было принялся за религиозную публицистику, к нему стали захаживать университетские люди. Потом неожиданно рухнула империя. И дальнейшая жизнь государственного четвертованного обрубка напомнила Григорию муки коллег-самоваров с оторванными конечностями, виденные им в 44-м в госпитале. Людям, новообращенным в православие, за каких-то пять лет прискучило быть христианами. Григория это не особенно удивляло. Подобное уже случалось в истории России. Ему были памятны дядины размышления о русской интеллигенции, склонной к гностическим рецидивам. Тогда, в 20-х годах, советская власть своим отсекающим все и наотмашь скальпелем спонтанно устранила этот эзотерический нарыв. Теперь он снова гноился оккультным сознанием, целительством, шаманством, ведьмачеством, астрологией из всех информационных пор. Григорий понимал, что этот бурный всплеск язычества когда-нибудь уймется, а если нет, тоже неважно. Согласно апокалипсису, люди сами вершат земную историю, добровольно обращаясь в антихристовую веру, подготавливают мир к триумфальному приходу князя из тьмы. Поэтому бывший катакомбный священник бесстрастно и трезво наблюдал из своей двухкомнатной, со всеми удобствами, кельи, как все больше утверждается порядок, о котором предостерегало Писание. Он мало общался с людьми, иногда через знакомых, К нему по-прежнему обращалась университетская клиентура за какой-нибудь редкой книжкой.